Глава десятая. Десятилетняя ученица знахарки по имени Луша была девочкой умной и очень самостоятельной. Настолько что наставница вполне доверяла ей самостоятельной сбор кислицы в лесу. Еще она была очень осторожной. И только услышав стук топора и голоса чужаков, шедшая в сосновый бор лисовичка сразу же присела, растворившись в высоких зарослях травы. Лови. «Ай, черт, косороки, куда на голову сыплешь?» «Тук, тук-тук, плюх!» «Подобрал!» «Да, вон еще один гриб, на пару сажений повыше!» «Вот сам за ним и лезь! Я тебе, белка, что ли?» «Отожрал задницу!» А еще лучше была, как это и полагается в ее возрасте, очень любопытной. За последние три седмицы, по давно заброшенному большаку, мимо их с наставницы леса, проследовала два больших отряда дворянской конницы, и не меньше десятка мелких отрядцев помещиков Дмитровского уезда, торопившихся куда-то вместе со своими боевыми холопами. Ныне же в ее любимую березовую рощицу заехал настоящий обоз из целой дюжины больших параконных фургонов, и праведное возмущение наглыми чужаками понаехали тут, боролась в ней с разыгравшимся любопытством, а зачем приехали, и понемногу проигрывала в изначально неравной борьбе. Посидев среди зарослей березняка в обнимку с корзинкой и почувствовав себя в полной безопасности, будущая травница рискнула привстать и рассмотреть все получше. Рассмотрела, сначала подивившись обилию молодых девок в одинаковых платьях, а затем возмущенно охнула, преисполнилась праведного негодования к недорослям в холщовых одежках, потому что они своими топорами Ободирали ее любимую березовую рощицу на предмет чаги едва ли не вчистую, не тронув только самые высоко расположенные наросты. Семка, пустые мешки остались, там кислицы насобирали просто ужас сколько, да корни накопали изрядно. Сейчас поднесу. Опять все фургоны доверха забьем, а сами пехом потопаем. А ей? А как же она? Лучше что теперь за ягодами и корнями за пять верст бегать по их милости? «Раз эти все ближние заросли обобрали, сволочи!» Возмущенно шмыгнув носом и целиком уйдя в подслушивание и подсматривание, лесная дева не заметила опасности для самой себя. «Ай!» О чем и пожалела, резко вздернутая за шкирку крепкой мужской рукой. «Гля, старшой, какую я зверушку поймал!» Повиснув в воздухе тощей и неказистой тушкой, ученица знахарки первым делом испугалась, А вторым приготовилась пустить слезу. Молодец, хвалю. Тот, кто ее словил, стоял позади, и его видно не было. А вот начального человека она разглядела хорошо, первым же делом, подметив добротные сапоги и серебряные накладки на рукояти сабли, которая висела на богатом оружейном поясе, охватывающем крепкую одежку из темной и явно недешевой ткани. Кто такая? Ощутив под ногами землю, Будущая травница тут же дернулась убежать и пискнула от боли в заплетенной с утра косе, за которую ее и дернули обратно. Не «Немая, что ли?» Подметив, как нетерпеливо шевельнулась нагайка в мужских руках, откровица нехотя призналась, что она Луша, бедная сирота и ученица местной травницы. «Лукерия, значит? Хм, у меня, дочка, твоя погодка. Калачик медовый будешь?» Старшой, оказавшийся аж целым десятником постельничего приказа, для начала расспросил ее об окрестных лесах. Затем пожаловался на боли в пояснице, мимоходом поинтересовавшись наличием у наставницы какой-то грамотки разрешения и долго выпытывал, легкая ли у нее рука в лечбе. «А то по мне -то какая неумеха, потом седмицу скрючившись ходишь. Не, у наставницы рука верная». Вздохнув, мужчина для вида посомневался, но все же решил чуток поправить здоровишко, раз уж выпал такой удобный случай. Правда, сразу пойти у них не получилось. Десятнику требовалось дождаться какую-то барышню Калычеву. Ну и ладно. Недоросли и девки в одинаковых нарядах, оказавшиеся служивыми аптекарского приказа, поделились с ней подсоленной горбушкой свежего ржаного хлеба, жареной рыбкой, и малой крынкой густого молока. А когда она, разомлев от сытости, попеняла им на то, что они где, обобрали ее личную рощицу и все окрестные леса, посмеялись, но обещали отсыпать лекарственной добычи. В общем, к моменту появления той самой Калычевой, юная лесовичка оттаяла настолько, что болтала с чужими ей людьми без малейшего смущения. Иж какая бойкая, и откуда только взялась. Из тех же ворот, что и весь народ. Га, га Кстати, боярышня Лушу совсем не впечатлила. Платье такое же, как и у подручных девок, руки в царапинках, украшений нету. Разве что серьезные очень. «Ну что, зверушка, введи в свое логово, или вы с наставницей в норе обитаете? Ты че, Сафрон, знахарки же в гнездах живут!» ха, -ха, -ха. Как и было обещано, ей щедро отсыпали и чаги, и ягодки слицы Но нести все это юной травнице было совсем не тяжело, так как груз этот тащили на себе служивые, а ей только и оставалось, что указывать путь к дому, да слушать их добродушные шутки. Довольно быстро показалась небольшая полянка, на которой возвышались два навеса из жердей и крытая норой и дерном крыша полуземлянки, в которой девочка жила столько, сколько себя помнила. А вот окружного татарина и еще одного коня с пустым седлом Она совсем-совсем не помнила, хотя бы потому, что когда уходила за ягодами, их на полянке не было. «Ну что, крыса старая, готовы ли с Услышав незнакомый голос из продоха кровли и почувствовав тяжелую мужскую ладонь на своем плече, ученица знахарки послушно остановилась. Собственно, она и не рвалась поперед барышни и ее сторожей, которые отнеслись к ней очень даже неплохо. А вот кто там в гости к наставнице пожаловал? Еще поди разбери. Кто таков, чьих будешь?» Встрепенувшийся привиденного прибывших всадник ухватился было за рукоять клинка, но тут же передумал, увидев изготовленный к стрельбе двуствольный пистоль. «Ну, альте помочь язык развязать?» Керимкой кличут. Продолжить татарин не успел, потому что из полуземлянки на свет божий вывалился его товарищ уже с сабли на голо. По всему было видно, что спешил сердечный на самопал глянуть, потому что стоило второму постельничему сторожу вскинуть пистоль, как торопыга резко остановился и прямо-таки прикипел к гнебою глазами. «Ты говори, не стесняйся! Так чих будешь? Боярина Прокудина, боевой холоп!» Ты, опустив клинок к ноге и задиристо выставив вперед пегую бороденку, Второй мужчина обозначил себя как Евсевия, ближнего слугу ажно самого боярина Прокудина, который, между прочим, числится в друзьях-приятелях у Дмитровского воеводы. Перестав целиться во всадника, что было воспринято тем, как очень хороший знак, владелец дорогого оружия глубокомысленно хмыкнул и представился в ответ. А я, стало быть, холоп царский, десятник второй сотни постельничего приказа Илья Ласкирев. «Это...» Пистоль слегка качнулся стволами в сторону девушки, спокойно ожидающей, чем же все закончится. «Госпожа-алхимик аптекарского приказа барышни Калычева, побледневший еще после холопа царского боярский ближник, со второго раза попал сабельным острием в устье ножен, затем согнулся в почтительном поклоне и рассыпался в извинениях, что не признал сразу столь важных людей». Уважение — это правильно. А сам тут что делаешь? Матушка-боярня ножками приболела, меня и послали за снадобьем. Пистоль щелкнул осторожно спускаемыми курками и вернулся в бедренную кобуру, вызвав вздох неподдельного облегчения у служилого татарина. В дверном проеме мелькнул и тут же пропал неясный силуэт встревоженной травницы. Мась вот забрал, оплату, значит, привез. И много? «Да не, кули ржицы, да пол гуся вареного, да яиц дюжинка». «Не густо». «А что, овсейка, часто ли твой боярин к знахаркам обращается? Не балуется ли насыланием порчи или каким другим чернокнижничеством? Не водит ли знакомство с ведуньями да волховками? Только-только успокоившийся слуга в раз спал с лица и забромотал что-то невразумительное. Пойдем, это у них надолго». «А, ага». Шмыгнув носом, ну интересно же, девочка провела барышню сквозь щелястую дверь, болтающуюся на кожаных петлях, тут же получив от наставницы хмурый взгляд, обещавший кое-кому множество разнообразных наказаний. Кое-как, представив именитую госпожу, луша шмыгнула на устроенные в дальнем углу нары и затихла, как мышка, чтобы не прогнали прочь. Меж тем, сухо представившиеся хозяйки гости вела себя в чужом жилище. Ровно как в своем, без малейшего стеснения трогала метелки лекарственных трав, развешанных под низеньким потолком, заглядывала и нюхала содержимое всех туисков, как-то неопределенно качнула головой при виде коржачки с медвежьим жиром и с недовольным выражением осмотрела потрескавшуюся печурку в правой половине полуземлянки. «Отвечая, как на духу безутайки, к тебе обратился хворобый, жар, озноб, мокрый кашель». Как будешь лечить, какими травами? Выслушав сдержанный ответ, девушка нехотя присела на пенек, накрытый вытертой заячьей шкуркой, брезгливо осмотрела стол, кое-как сбитый а отчастью его все связанный из расколотых вдоль сосновых плашек, и продолжила допытываться, как роженицу пользовать будешь, коли она от бремени тяжело разрешится. Ответили ей и на это: у младеня животик болит, чем успокоишь? А ежели зубки режутся? Увидев, как родовитые девы из свиты самой царевны Евдокии, наверняка ведь так и есть, раз ее постельничьи сторожа охраняют, после очередного ответа нахмурилась в явном недовольстве, травница внутренне сжалась. А вот, к примеру, сердце у человека как бешеная колотится или словно в разнобой идет. Если кто с отхожего места не слазит, как сию беду уймешь? Колени и локти от сырости ломит и выворачивает, чем поможешь? Выслушав последние из ответов, царский алхимик надолго замолчала, бездумно растирая между пальцев сушеные верхушки полыни. «Крещена ли ты?» Выслушав начальные слова символа веры, а затем изверения в том, что иудив и ее воспитанница Лукерия примерные христианки, неукоснительно исполняющие все посты и церковные установления, барышня удовлетворенно кивнула. Затем нашла глазами десятника постельничего приказа и непонятно высказалась. Прошла. Скрипнула тисненной кожей невиданная доселе знахаркой плоская сумка, раскрывшаяся в мужских руках словно книга. В полном молчании на скобленный стол из нее последовательно положили прямоугольник телячьей кожи, украшенный синим оттиском державного орла, затем походную чернильницу и, наконец, коротенькое гусиное перо. Минуты тишины, заполненные еле слышным сопением, мучимый любопытством Луши и улыбкой обманчиво добродушного охранника служилой девы. Засвидетельствуешь, Илья Григорьевич. Это мы за всегда, пожалуйста. Скучавший до этого постельничий поправил кафтан, осторожно, не сломать бы, принял обмакнутое в чернила гусиное перышко в мозолистую от оружия руку и медленно расписался. Оглядел напоследок строчки новой скорописи, выискивая возможный непорядок, и ехидно заухмылялся в густые усы. «Девица? Раз не замужем и не вдова, значит, девица. Ну-ну». Из сумки появился странный металлический грибок, оказавшийся небольшой печатью в медном винтовом поддоне-стаканчике. «Шлеп?» Симу удостоверяется, что девица иудифи успешно прошла испытание аптечного приказа на знахарку-травницу. «Отныне ей дозволяется пользовать хворобах по всему Дмитровскому уезду, за исключением тех городов, в коих имеются лекарские избы. Ее труды должны быть справедливо оплачены. Беззаконно покусившиеся на ее имущество и самую жизнь подлежат торговой казни». Поглядев на пискнувшую что-то невнятное девчонку, девушка в пасконной накидке платья продолжила. Писано в день 3 месяца августа года 7079 -го от сотворения мира алхимиком аптекарского приказа Есфирью Калычевой в присутствии и при свидетельстве десятника второй сотни постельничего приказа Ильи Ласкирева. Выдержав паузу, приказная служащая осведомилась у растерянной Даниэль нельзи травницы. «Все ли поняла? Тогда подойди». Смочив хозяйке чернилами большой палец правой руки, И прижав затем его к пергаменту, именитая дева подула на получившийся оттиск. «Собирайся, поедешь с нами в Дмитров. Надо бы на тебя в роспись лекарской избы внести, к жалованию приписать и знак учетный выдать, да подьячему разбойного приказа представить, чтобы впредь присматривала в обиду не давал. Эту зиму поживешь в ближнем селе, а как снег сойдет, людишки мастеровые срубят тебе избу с банькой дам-бар для лекарственных трав». Чего на отшибе жить, и самой в этой глухомане нелегко и болезным до тебя далеко добираться. Подметив, как знахарка силится разобрать буквицы новой скорописи, гостья несказанно удивилась. Да ты никак грамоту разумеешь. А после вопоежившись в сторону насмешливо хмыкнувших мужчин и, явно привычно уткнув глаза в земляной пол, женщина тихо подтвердила: Разумею, чуть помедлив, царский алхимик подала громатейке гусиное перо. И с любопытством проследила за тем, как на пергаменте появляются неровные значки угловатого старославянского письма, складывающегося в немудренную подпись и удив. Глаголица? Повернув лист к себе, девушка еще раз внимательно все освидетельствовала и мягко поинтересовалась. «Может, и книга, какая у тебя имеется?» Покосившись на скучающих воинов и переглянувшись со своей ученицей, Потрепанная и неразбитая жизнью и добрыми христианами женщина тяжело вздохнула и призналась, так словно готовилась броситься в глубокий омут. Псалтырь от матери покойной достался. «Покажи». Недолго повозившись за нарами, хозяйка положила перед гостями небольшую книжицу, изрядно рваную и с напрочь отсутствующей обложкой. Досталась бедной. Бережно полистав истрепанные страницы с псалмами, Есфирь отправила свое сопровождение на свежий воздух, после чего повторила вопрос еще раз. Четыре года назад великий государь, царь и великий князь Иоанн Васильевич всея Руси в мудрости своей повелел следующее. Буде найдутся у кого из знахарей записи о деле лекарском, непременно переписать для сохранения знаний в них изложенных. Каждый служивый аптекарского приказа неустанно ищет такие рукописи ибо за каждую находку положена ему награда в рубль серебром и похвала по службе. В пятеро больше назначена наградой владельцу такой редкости, и за честностью выплат следят сыскной и постельничи приказы. Прошу, если у тебя есть что-то подобное, не бойся, покажи мне. Если сомневаешься, сей же час поклянусь на кресте, что все сказанное мной есть чистая правда». Иудивь на эту просьбу лишь внутренне поежилась. Жизнь давно уже отучила женщину от лишнего доверия. Попы ее вечно подозревали во всем плохом и всячески утесняли. Селяне через одного норовили обмануть или вовсе ничего не заплатить. Родовитые, каждый раз, когда они к ней обращались, она внутренне обмирала. Ее матери ведь и яды заказывали, и приворотные, и такие зелья, чтобы нежеланный плод скинуть, Никому не отказывала, за все бралась, все усмехалась. Дочке же пришлось плакать, когда нашла упрямую родительницу на пороге дома, лежащую навзничь с пробитой головой. Хранить в одиночку, горевать днем и вздрагивать от страха одинокими ночами, а затем и вовсе уезжать в другие края, сразу после того, как одним недобрым вечерком к молодой тогда еще знахарке пришли в поисках надежной отравы. «Если опаску имеешь до церковного суда, то розыск книг лекарских есть дело государственное, и попы к нему никак не касаемы». Увесистый стени громким словам, предала небольшая колета, звякнувшая о плахе стола серебряным содержимым. «Здесь половина награды. Прошу, если есть, покажи». Сглотнув внезапный ком в горле, травница пригорюнилась. «В конце-то концов, ну что она теряет?» Главное свое достояние она за малым не наизусть помнит и при надобности спокойно на новую бересту перенесет. А так случись опять бежать, так хоть перезимуют сытно и спокойно. Да и на черный день поди чего останется. Еще обновки можно будет справить, сама-то ладно. А вот на лужке одежка прямо горит. Растет малая, к солнышку тянется. Опять же защиту обещают, по слову царскому, не обманешь подождав, пока начальственная дева само по себе диво-дивная выпростает из-под одежды нательный крестик и поклянется на нем никаких обид хозяйкам не чинить, травница подхватила калиту и вышла, сказав напоследок, чтобы немного обождали. Это самое немного затянулось примерно на четверть часа, по истечении которого она вернулась в обнимку с большим и увесистым свертком промасленной кожи, развернула, бухнула на стол и выдохнула. «Гляди, барышня, коль не шутишь», светя загоревшийся в глазах непонятной алчностью и надеждой, служащая аптечного приказа притянула к себе рукопись в грязном, потертом, а кое-где даже из-за чехле из кожи в палец толщиной. Никак с стура кожу драли. Торопливо откинув в сторону чехол и гораздо медленнее и бережнее верхнюю обложку книги, молодая Калычева обнаружила под ней пяток тонких буковых дощечек, густо покрытых мелкими непонятными значками, просветлела ликом и немедля принялась искать что-то на внутренней стороне порядком из царапанной обложки, ласково оглаживая растрескавшуюся и начавшую подгнивать кожу. Не нашла и с явным сожалением вздохнула, мельком покосившись на нервничающую владелицу рукописи. Оставила свои розыски и перекинула в щеницы, Добираясь до плохо выделанной телячьей кожи, занимавшей середину книги, разделяя собой потемневшие от времени дощечки и толстую кипу пропитанных конопляным маслом лубков бересты, добравшись до последней пергаментной страницы, густо расписанной все теми же незнакомыми ей значками, Есфирь буквально споткнулась глазами о место, в коем черточки древнего письма были дополнены парой небрежных строчек глаголицы. Заморгала, затем быстро пролистала десяток лубков, убеждаясь, что процарапанные на них древние значки постепенно уступают пусть и старой, но уже вполне понятной глаголице. Слегка побледнев и несколько раз перекрестившись, последняя не замедлила повторить изнахарка с ученицей. Алхимик аптекарского приказа поинтересовалась голосом, полным притворного равнодушия. «В силах ли твоих читать эти письмена?» Травница молча подтянула к себе книгу с затаенной грустью проведя пальцами по затертой обложке. Раскрыла примерно посерединке и близоруко прищурилась. «Аще похочешь врага своего извести тайно, для того возьми 10 золотников свежих листьев колокольца лесного, добавь один золотник резаного корня дятельника. Побледнев еще сильнее, Калычева бережно раскрыла рукопись в другом месте. Ее указательный палец легонько скользнул по мелким значкам, чертов и резов, нерешительно замедлился и остановился почти в самом низу. Тут, коли случилась скорбь человеческая, то надобно в разогретый барсучий жир бросить 2 на 10 золотников и стертый в пыль порезной травы, очень внимательно выслушав рецепт снадобья от грудной чехотки и дотошно уточнив и прояснив незнакомые ей названия лекарственных трав, есфирь ткнула напоследок в широкий кусок березового лупка с глубоко процарапанными записями. Прикрыла глаза, внимая, затем с отсутствующим видом, выложила перед собой еще одну небольшую калиту. И пока хозяйка прятала вторую часть законной награды куда-то в складке платья, нежно погладила обложку трехсоставной рукописи, шептала что-то неслышимое, счастливо улыбалась, а затем в полный голос рявкнула «Слово и дело государева!» Знахарка только и успела, что дернуться от испуга и попытаться загородить собой лушу, как в ее убогом жилище разом стало тесно и многолюдно. Несколько неразборчивых слов твердым девичьим голосом, короткие мужские поклоны в ответ и напоследок шорох холщевого мешка, чье плотное нутро скрыло в себе единственную память о покойной матери, с усилием оторвав глаза от красной бирки, оседлавшей на увязанную горловину. Женщина тихонечко перевела дыхание, затем подняла лицо к вставшей барышне, дабы напомнить об ее обещаниях и клятве, и в душе вновь зашевелились нехорошие сомнения. «Воля государя Дмитрия Иоанновича моими руками! Слова его на моих устах!» постельничи сторожа, услышав такое вступление, разом вытянулись и замерли, не отпуская, впрочем, мешка, а в углу, позабытая всеми, шмыгнула носом девчонка. Я, государь-наследник московский и великий князь Литовский, приглашаю почтенную иудиф стать моей личной, почетной гостьей. Когда почил с миром Сигизмунд Август и Гелон и литовская знать в жарких спорах решала – Кто же воссядет на опустевший престол? Низшие сословия по всей Литве начали испытывать закономерную тревогу и даже страх. Ибо мало что может быть хуже для простолюдинов, чем жить во время безвластия и смутных перемен. Впрочем, стоило шляхте определиться в своих предпочтениях, а ясновельможный пан Ради призвать на трон властителя Московита, как часть заботы о посеянии литвинской черни, ушла в прошлое. Но только часть. Да, война с давним соседом-соперником Литве более не грозила, но вот с другой стороны, ее самовольный выход из прежней династической унии сулил практически неизбежную войну с королевством польским, в отдаленном будущем, конечно. Пока Покамест в Кракове могли разве что посылать проклятия на голову предателей и исходить бессильной злобой, ибо без великого княжества возможности гонористых поляков сильно усохли. А вот Литва в союзе с Русией, наоборот, резко усилилась. С тех пор минул год, коего великому князю Дмитрию Иоанновичу вполне хватило на то, чтобы развеять львиную долю тревог и страхов своих новых подданных. Да что там, все больше и больше литвинов разных сословий в полный голос восхваляли синеглазого государя, при котором страна как-то разом сбросила прежнее уныло-сонное существование и, наконец-то, вздохнула полной грудью. Увы, но последние егелоны предпочитали править Литвой из своего дворца в Кракове, нехотя приезжая в родовые земли, лишь по действительно важным поводам. И тем сильнее была разница между ними и молодым правителем из дома Рюрика, неохотно покидавшего Вильно, лишь ради положенных по обычаю псовых и соколиных охот, а остальное время уделяя делам правления тем более, что забот в державе накопилось презрядно. Однако же теплый ветер перемен, зарождаясь в великокняжеском дворце, постепенно набирал силу, начиная дотягиваться до самых глухих уголков Великого княжества издувая пыль с давно назревших, перезревших даже, дел и начинаний. Первыми это ощутили жители Вильна. Для них изменения к лучшему начались с малого статута, установившего особое положение города и упрощенный суд в отношении нарушителей столичного благочиния и законов литовских. Теперь, при любом буйстве шляхты, городская стража смело хваталась за дубинки или посылала гонца в казармы черной тысячи, воинам которой было откровенно плевать на знатность, богатство и прочие заслуги любых забияк. Посидев день-другой в городской темнице, Дебоширы знакомились с великокнежеским судьей, выслушивали вердикт о немаленьком штрафе и переживали болезненные для кошелька катарсис, на собственном примере осознавая, сколь дорога бывает столичная жизнь. И это был еще не самый худший выход, ибо в случае отсутствия монет виновника без лишних проволочек отправляли на покаяние трудом, успешно устроенную для этих высокодуховных целей первую казенную каменоломню. Всего один указ, а насколько чище и безопаснее стал город. Однако перемены на этом отнюдь не закончились, и те же владельцы постоялых дворов, недорогих едали на разнообразных лавок, ныне едва не молились на нового хозяина большого дворца. Сначала им во время церемонии возвышения мечом пришлось пережить натуральное нашествие щедрых покупателей и постояльцев, буквально соривших серебром. Затем едва виноторговцы купили новые бочки медовухи и вина, а содержатели трактиров основательно пополнили запасы пива, копченых окороков и колбас, случился первый за много лет вальный сеем. Поветовые депутаты и прибывшие вместе с ними шляхтичи оправдали все самые лучшие ожидания виленцев. Всего за половину месяца они выпили и сожрали столько, что хватило бы на прокорм средних размеров армии. Когда уехали избранники шляхты, государь Дмитрий Иоаннович объявил о наборе Великокнежеское кварцанное войско, и опять в Вильно потянулись гости с серебром в кошелях. Ближе к осени во все крупные города Литвы начали прибывать большие торговые обозы от русского приказа большой казны, товары которого тут же выставляли в загоде отстроенные просторные лавки. Следом за царскими обозами появились и купцы-московиты, желающие выгодно пристроить уже свой товарец. На интересные вести и сильный запах прибыли тут же потянулись и наземные негацианты. Впрочем, немалую конкуренцию им составляли сами шляхтичи и магнатерия, словно сороки, налетевшие на русские диковинки и предметы роскоши. Благоплату за них принимали не только звонкой монетой, но и вообще всем, что росло на полях Великого княжества Литовского. Не брезговали русские приказчики пшеницей и рожью, и из других стран, платя за него весьма хорошую цену, отчего многие почтенные зерноторговцы из соседствующих с Литвой земель тут же начали собирать караваны с зерном, торопясь сорвать с московитов побольше звонкого золота. Отметилась массовыми закупками всякого разного и княжеская казна, от чего торговля и политическая жизнь в стране чрезвычайно оживилась. Еще больше подстегнул ее привилей о даровании литовской шляхти по местной земле в наследственные владения. В кои-то веки были удоволены все сословия разом. Простолюдины радовались прекращению насильственного окатоличивания и изобилию различных денежных подрядов от великокнежеской казны. Одно только устройство дорог и трактов сулило занятость очень многим, и на долгие годы вперед торговцы ставили пудовые свечки в храмах воздравия и долгие лета молодого государя и оживленно совещались на предмет создания купеческой гильдии. В таком случае подскарбий Волович, с милостивого позволения Дмитрия Иоанновича, обещал будущим гильдейцам широкий товарный кредит. Шляхта? Ну, благородное сословие было довольно по многим причинам, не последней из которых было обретение полных прав на землю. Но это основная масса держателей чиншевых земель и помещиков. А вот ясновельможное панство и магнатерию больше радовало то, что Литва понемногу превращалась в полноценное государство. Раньше все важные новости и указы шли из Кракова, и с подобным пренебрежением и статусом этих провинциалов приходилось мириться, как и с насмешливым гонором надменных польских панов. Теперь же все литовские дела вершились в Вильно, причем не как прежде было заведено в узком кругу панрады. Нет, молодой государь живо интересовался нуждами своей шляхты и не стеснялся спрашивать совета лучших людей Великого княжества по самым разным вопросам. Повеление и поручение Дмитрий Иоаннович тоже раздавал весьма щедро, отчего многие шляхтичи с нереализованными амбициями наконец-то получили верный шанс проявить себя во всей красе. А с прибытием царевны Евдокии надежду на лучшее обрели и шляхтянки, которым теперь стало прилично наезжать в столицу по своим женским делам, подать какое-нибудь прошение, представить ко двору дочку или племянницу, заглянуть в канцелярию подскарбия на предмет продажи урожая мимо перекупщиков сразу велика княжеской казне, послушать столичные слухи. Все лучше, чем безвылазно сидеть и киснуть в своем поместье. Довольным было и духовное сословие, заметная часть которого поначалу изрядно опасалась, государя Московита. Однако Дмитрий Иоаннович оказался не по годам разумен, полностью подтвердив все ходившие о нем слухи. Будучи сам православным, он проявлял редкостную терпимость, если не сказать равнодушие к католикам, протестантам и мусульманам, населяющим теперь уже точно его державу. Восстановление православных храмов и приходов, закрытых при Егелонах, было ожидаемо. Однако это никак не помешало ревностному литеранину Радзевилу начать возводить прямо в Вильно будущий университет, а католическому епископу приискивать воны и толковых преподавателей. Собственно, каноник Виленский захаживал в Большой дворец куда чаще православного митрополита Ионы и не выглядел притесняемым агонимом, что ясно видели и прочие знатные католики, весьма успокаиваемые этим важным обстоятельством. Вообще, до недавнего времени Единственной большой печалью епископа Протасевича было начавшееся уменьшение его шляхетской паствы, благородные литвины понемногу начали возвращаться в Византийский канон. Конечно, было бы глупо ожидать иного с таким ярким примером, восседающим на троне Великого Княжества, но время таких оправданий не принимали и не понимали от слова совсем. И будто бы мало было этого, так после усмирения ливонского мятежа и падения Риги, На танзуру главного каноника Литвы упала неудобная обязанность по спасению ливонских пасторов, уличенных в подстрекательстве и прямой измене против молодого правителя. Нелегкая задача, ставшая еще тяжелее после того, как епископа Валериана не пригласили на Малый Совет государии и Панрады, доходчиво намекнув церковному иерарху на то, что Дмитрий Иоаннович им изрядно недоволен. Меж тем, неспешно идущее ныне в Большом дворце заседание было довольно интересным и познавательным для тех, кого удостоили именно приглашения. В полной тишине и напряженном внимании великий канцлер литовский Николай Радзивилл, великокняжеский секретарь князь Острожский и трое князей Вишневецких внимательно слушали главного казначея страны Астафия Воловича, временами непроизвольно залипая глазами на лежащем перед ними небольшом брусочке желтого цвета. Прекрасно знакомого любому, кто хоть раз в своей жизни держал в ладонях полновесный венецианский цехин или османский султани. Помешал десять раз посолонь и десять против хода солнца. Затем саксонец вновь запечатал корчашку и оставил настаиваться ровно на день. В должный час разожгли малую печь, выложенную по его указаниям в замковом дворе. Когда жар стал достаточным, сосуд поместили в огонь на два часа, затем достали и вылили содержимое в форму. По лицу великого князя Литовского, Русского и Жамойцкого нельзя было понять о его мыслях, но если бы в них проникли присутствующие, то изумились бы презрядно. Однако дела и удовольствия Дмитрий не мешал. Ты проверял свинец, который дали алхимику? Два раза, государь, для верности приказал заменить первый слиток, а второй ударить секирой? чтобы удостовериться, что металл не имеет подозрительных примесей. Сколько монет он использовал? Десятую часть от веса получившегося слитка. Занятно. Какого цвета был тот порошок, что он разводил в щелочи? Светло-желтого или, может быть, зеленого? Нет, государь, темно-бурого, скорее даже черного. Как ты и велел, я... Все мы внимательно следили за всем, что делал и говорил алхимик. Палки для помешивания щелочи не имели внутри каких-либо полостей. Он переодевался под надзором наших с канцлером слуг, и перед варкой его обыскали с особенным старанием. Свинец я выбирал из десяти привезенных с собой слитков. Что до монет, то они и вовсе были из моего кошеля». Хмыкнув, слепой правитель подхватил увесистый брусочек и медленно огладил его чуть наздреватые бока. «Проверяли в освященной воде?» «Да, государь. Признаться, мы все там молились, пока он бегал возле своей печи» и потом каждый из нас устроил свою проверку. Взвесив на ладони убедительный итог алхимических умений одного очень вовремя подвернувшегося Дмитрию Саксонца, он чуть на показ охватил пальцами на перстный крест и зашептал едва различимую молитву. Немного выждал по завершении и уверенно заключил. Золото настоящее. Да, я много слышал о подобном, читал же еще более того. Но не думал, что когда-нибудь... «Осторожно выбирай выражение, чтобы, упаси Господь от такого, не обидеть или даже вовсе оскорбить известного своей образованностью великого князя?» Казначей задал вопрос, уже давно мучивший всех родных панов. «Государь, не окажешь ли нам милость, поделившись таликой своих знаний, как такое вообще возможно, и не колдовство ли это?» «Малый совет дружно перекрестился» А князь Андрей Вишневецкий и вовсе не поленился троекратно наложить на себя размашистое крестное знамение, попутно, как бы не невзначай пихнув локтем, нелюбимого кузена Михайлу из младшей линии Кребутов, посмевшего донести великому князю на небольшую негоцию старших родичей с лопатами и прочим стальным инструментом из великокняжеской казны. Нет, Астафий, смотря на множество слухов и приписываемые ей чудеса, Алхимия есть самая обычная наука. Производство пороха – это ведь тоже отчасти алхимический процесс. И два века назад тех, кто его выделывал, относили именно к алхимикам, сейчас же это обычные ремесленники. Лекарства, краски, некоторые благовония, кожевенное дело, пропитки и лаки для дерева – многое иное – все это алхимия. Необразованные черней проще думать о неких тайных искусствах, и верить в сношение с врагом рода человеческого, хотя на самом деле основные инструменты работы любого алхимика это его разум, ступка с пестиком и точные аптекарские весы. Панрада слушала, затаив дыхание. Что же до самой возможности, насколько мне известно, трансмутация разных металлов бывает двух видов. Так называемый горячий синтез, при котором металл получают в особенной печи громадных размеров, где он попутно приобретает свойства страшного яда. Будь этот слиток именно таким, то вас бы уже похоронили в свинцовых гробах». Слушатели незаметно ежились и торопливо крестились, начиная понимать, чем они рисковали. Впрочем, тут же и успокаивались, вспоминая, что никакой особенной печи в Несвижском замке Радзивиллов не было. Так небольшая времянка, которую слепили из уже пользованных кирпичей на один раз, да и ту разломали сразу же, как только в ней отпала нужда. Второй способ называется «холодный синтез». Многие достойные и следующие ученые физики не раз упоминали, что подобное возможно, и что полученное таким образом золото ничем не отличается от самородного. Пока ясновельможное панство переваривало новую порцию великокнежеских откровений, а просвещенный кальфинист Радзивилл пытался понять, Не связаны ли эти таинственные физики с древней ересью монофизитов? Царственный слепец едва слышно брякнул желтым прямоугольником бруском о столешню, двинув его затем к казначею. «Монеты были твои, тебе и владеть их, хм, приплодом». Проводив исчезающий со стола слиток внимательным взглядом, великий канцлер Николай Радзивилл блеснул знаниями. «В моей Либерии есть книга о некоем французском мастере алхимии» про которого писано, что тот раздобыл где-то древний папирус на арамейском языке. Постепенно разгадал его тайны и смог сотворить некий магистерий, с помощью которого свободно превращал любые металлы в золото и даже эликсир вечной жизни. Весьма начитанный правитель Литвы тут же согласно кивнул. Ну как же, знаменитый среди алхимиков мэтр Николя Фламель, коего еще при жизни осмеяли, назвав «мошенником» и «плутом» почтительным тоном прервав своего будущего зятя, канцлер аргументированно возразил, «Это не помешало ему дожить до 88 лет, государь. Да и после смерти фламели несколько раз видели в Париже и Праге. Тому есть верные свидетельства», на что Дмитрий Иоаннович небрежно отмахнулся. Слухом о том, что Мэттер просто заплатил священникам за свои мнимые похороны, а сам скрылся с женой от желающих использовать его таланты, Уже третий век пошел. Тогда почему эти слухи до сих пор не утихли, государь? Его не раз видели у осман, а лет десять назад фламиль навестил одного алхимика в Праге и при нем превратил обычный камень в золото. Сделав паузу, Радзивилл выделил интонации следующие свои слова. «При помощи какого-то черного порошка». Его намеки не пропали в туне, ибо Малый Совет тут же вспомнил цвет той дряни, посыпал монеты. Аккурат перед тем, как залить их в сосуде едкой щелочью. А ведь и у него она была темной бурой. Неужели? «Николай, если ты читал книгу, то должен помнить, что магистериум служит лишь своему создателю. Впрочем, мы поговорим об этом в другой раз. Где там этот искусник?» Не успели родные паны обменяться мыслями об услышанном, как в великокнежеский кабинет велиметра мэтра Брейкеле торопливо отвесившего почтительный поклон сначала носителю рубинового венца, а затем и взирающей на него литовской знати. Сняв и положив свой наперстный крест на предупредительно расстеленный князем Острожским шелковый плат, молодой правитель благожелательно распорядился. «Подойди и приложи руку». Дождавшись исполнения приказа, он, разрешающий кивнул канцлеру, тот же сразу поставил вопрос ребром. «Если ты умеешь варить золото, то почему не остался в Праге или вовсе не перебрался в Вену, поближе к императору Максимилиану?» Поклонившись важному вельможе, Йоган почтительно, но вместе с тем твердо пояснил. «Ваша светлость и сама знает, что в этом случае я бы до конца жизни сидел в каком-нибудь подземелье, в окружении реторта котлов, и делал одно и то же. Вместе с тем я не раз слышал, что его величество покровительствует наукам, потому решил, что здесь меня оценят по достоинству и не станут сажать в золотую клетку. Каждую фразу саксонец сопровождал поклоном, разделив их между слепым монархом и одним из могущественных герцогов Литвы. Он бы витийствовал и далее, но внезапно отдернул руку и опасливо поглядел на крест, услышав затем обманчиво сочувствующий голос одного из знатных вельмож. «Ты верно о чем-то умолчал?» Побледнев, мэтр Брейкеля перекрестился на католический манер и, словно бросаясь со скалы, признался. «Ваше Величество, я не солгал ни единым словом. Просто мое великое приращение доступно для любого хорошего алхимика, и, узная об этом Венский двор, моя участь была бы печальной. В то время как о Вашем Величестве все говорят, как о просвещенном короле, слово которого крепче диаманта – «У вас, алхимиков, не подозревают в колдовстве и чернокнижии, и я надеялся, мне хотелось обрести новый дом, в котором я бы мог спокойно заниматься чистой наукой». Забота о своей шкуре сделала резоны саксонца простыми и понятными. Малый совет прекрасно понимал его нежелание умирать от ножа под ребро или удавки, а то и вовсе взойти на костер аутодафы. После небольшого молчания уже не в первый раз поименованный не своим титулом «Великий князь Литвы», все так же благожелательно подытожил. «Ты желаешь спокойной жизни и необременительной службы господину, понимающему, что высокая алхимия – это не ремесло, а искусство. Это возможно». От нахлынувших чувств мэтр прижал руки к груди, но тут же вернул правую ладонь на крест откровенно древнего вида. «Всем сердцем я желаю служить вашему величеству». «Покажи-ка нам ладонь, Николай!» Канцлер Литовский тут же заверил своего повелителя. «Рука чиста, государь!» «Что же, место придворного алхимика будет твоим!» «И даже более того, в присутствии родных панов я даю клятву, что ты получишь защиту от любых обвинений со стороны церкви и все необходимое для занятий высокой алхимией, сразу же после того, как сделаешь для меня 10 тысяч кельнских марок серебра». Дмитрий повел рукой на своих подданных и с легкой улыбкой добавил «Клянусь о том при благородных свидетелях». Весьма удивившись, Йоган Брейкеле растерянно повторил «Серебро? Но, Ваше Величество, моя тинктура, она же для золота». Немного подавшись вперед, отчего на гранях крупного рубина в великокняжеском венце сорвалось несколько кровавых бликов, просвещенный правитель деловито поинтересовался. «Что тебе нужно, чтобы сделать серебряную тинктуру?» Открыв рот, алхимик тут же резко его захлопнул, да так, что даже щелкнули зубы. Затем он вытянул из правого рукава своего кожаного камзола кусок истертого пергамента, вперил в него глаза и почти неслышно пробормотал. «Десять тысяч марок!» Очнувшись, вновь согнулся в изящном поклоне и просьбе. «Прошу дать мне немного времени для расчетов, Ваше Величество». Едва дождавшись, пока саксонцы выведут из кабинета, подскарбий Волович выразил общее мнение собравшихся. «Серебро, государь, чем же оно лучше золота?» Звучно щелкнув пальцами, гостеприимный хозяин повелел появившимся слугам обновить в кубках ясновельможного панства рейнское вино и лишь затем вернулся к делам правления. «Остафий, скажи нам, богата ли Испания?» «Ну как сказать, государь?» Кто же не слышал о золотых каравеллах из Нового Света, что каждый год приплывают в испанский Кадис? Приплывают, да. Правда, порой далеко не все. Уж больно много охотников на их груз. Но вот какое удивительное дело, мой добрый Астафий. Хотя золото королю Фердинанду доставляют целыми кораблями, с каждым годом он лишь глубже залезает в новые долги. Пара челединов разлила густое вино покупкам, и тихо исчезла, даже не прервав своим недолгим появлением хозяйскую речь. Потому что обилие золота неизбежно вздувает цены. Как мне доносят за простой калач из хорошего хлеба, который у нас в Вильно продают за две медные деньги, в Испании просят серебряный пиастр. За добрую тульскую сталь с казенным клеймом или пушную рухлить отвешивают третьих веса золотом, а зеркала и фарфор так и вовсе один к одному. «Зачем мне в Литве такая радость?» «Эм, не знал таких подробностей, государь». «И не ты ли говорил мне недавно, что серебро есть кровь торговли?» Не вставая со стульца, главный скряга Литвы вздохнул и покаянно склонил голову, заодно принюхавшись к отменному вину, в перед ним посудине, К слову, отщеканенный как раз из обсуждаемого ныне металла. Остальные члены Малого Совета разделяли как интерес подскарбия к густому Рейнскому, так и его желание золота, потому молчание их было весьма сочувственным, однако возражать Дмитрию Иоанновичу никто не пытался. А затем и вовсе стало поздно что-то говорить. В кабинете вновь появился саксонец, передавший через стражника листок белой бумаги, который его снабдили вместо не раз скобленного куска пергамента «Полемпсеста». Присутствующие тут же впились глазами в неровные чернильные строчки любимой европейскими алхимиками латыни, одновременно стараясь и не сильно выдать обуревавшего их любопытство и разобрать хоть что-нибудь из почеркушек довольного собой Брейкеля. Тот же с не меньшим интересом таращился на то, как слепой великий князь медленно провел ладонью над его расчетами и тут же ссутулился, непроизвольно вжимая голову в плечи. Чистая красная ртуть? «Я же сказал, что мне нужно серебро», чуть побледнев от проскользнувшей в голосе правителя угрозы. Мэтр торопливо пояснил, «Ваше Величество, оно входит в основу моей тинктуры, и без нее я не смогу». Поперхнувшись словами после властного жеста монаршей длани, алхимик замолчал, и лишь проступившая на висках испарина выдавала владевшие им нешуточное напряжение. «Ну, допустим, олова». Как свинец наиболее пригоден для трансмутации в золото, так и олово является таковым для желаемого вашим величеством. Вновь поводив пальцами над небрежно записанными расчетами, Дмитрий Иоаннович поджал губы. Десять унций самородного алюминиума? Может тебе сразу в Тибете порошок из кости единорога приказать закупить? Мне как раз недавно донесли, что тамошние мудрецы-даосы откопали скелет с почти целым рогом. «Мне необходимо всего дюжина унций, Ваше Величество!» Изобразив на лице небольшие сомнения, будущий господин покровителя покровитель алхимика недовольным голосом подвел общий итог. «Ты не стесняешься в своих желаниях!» «Хм... Ну хорошо, к началу весны все редкие субстанции будут в твоих руках!» Сдвинув список ингредиентов серебряной тинктуры в сторону казначея, хозяин Большого Дворца негромко распорядился. «Остафий!» «Закупи все простые вещества и металлы в достаточном количестве, а лучше сразу в 10 рад потребного». Досталось повеление и канцлеру Радзивиллу. «Николай, у тебя в Трокском замке хорошие условия для занятий алхимией. Размести мэтра как должно. Он составит список всего необходимого для придворной службы и его изысканий, а ты без лишней огласки начнешь все это закупать. Остальной малый совет тебе в этом поможет». Слова о том, что заодно родные паны еще и присмотрят как за самим алхимиком, так и за будущим тестем великого князя, не прозвучали. Но умение слышать недосказанное и понимать намеки любой знатный шляхтич впитывал, едва ли не с материнским молоком. «Э, ваше величество!» Удивившись, все скрестили взгляды на подавшем голос саксонца. Взирая на того так, словно один из массивных стульев кабинета, вдруг отрастил себе рот с языком и заговорил «Говори, моя тинктура для золота, срок ее жизни ограничен, и если ее не использовать, то…» Небрежным махом ладони оборвав взбивчивое пояснение мэтра, правитель тут же его и успокоил «Твои тревоги напрасны, ты уже доказал свои умения перед членами Малого Совета, свидетельству которых я вполне доверяю, сосредоточься на серебре и помни о награде». «Что же до твоей тинктуры, Если мне все же понадобится алхимическое золото, ты просто сделаешь ее заново. Уж красный ртути у меня в достатке». Встав, великий князь разом завершил заседание. Подождав, пока все родные паны покинут кабинет, прихватив с собой и облегченно вздыхающего Йогана Брейкеля, правитель подошел к дальнему окну, где замер на добрую четверть часа, прислонившись лбом к прохладной стене. Несколько раз его плечи странно подергивались, словно он беззвучно рыдал или кашлял, и лишь начавшийся за окнами звон колокольного благовеста заставил Дмитрия собраться и успокоиться, ибо дел у него более чем хватало, в отличие от свободного времени, которое к тому же старательно уменьшали иные его подданные. Покинув рабочее место, молодой государь не успел сделать и дюжины шагов, как ощутил хорошо знакомый узор Виленского каноника Протасевича, чья засада на носителя гедеминовой шапки увенчалась полным успехом. Приблизившись, католический епископ благочестиво перекрестился и пожелал крепкого здравия и долгих лет правления, получив в ответ весьма нелюбезные замечания от православного государя всея Литвы. «Валериан, я уже говорил тебе, что судьба архиепископа Рижского мне неизвестна». Подстроившись под размеренные шаги Дмитрия, Главный представитель интересов римской курии в Литве отточенным жестом перекрестился и печально потупился. «Я уже получил дурные вести о его высокопреосвященстве. Его корабль был перехвачен и потоплен подлыми еретиками-пиратами. Пусть Господь примет его душу в свои объятия». Правитель, еще в начале весны пославший верного человека с золотом к протестантам вольного города Дансенга, как раз для организации именно такого результата, равнодушно посочувствовал. «Печальный исход. Надо было сдаться на милость победителей. Русские свой полон не убивают. Дмитрий Иоаннович, раз уж ты упомянул о пленных, то не могу не вспомнить о моих собратьях по вере, которые ныне пребывают в страданиях, холоде и голоде, принуждаемые работать в каменоломнях. Вспомнить и просить о милости к ним». Резко остановившись, Великий князь литовский, русский и жимойцкий опёрся на свой посох и чуточку сварливо уточнил. «Уж не о ливонских ли и прочих церковных служках ты печалуешься мне, Валериан, тех самых, что были уличены множеством свидетелей в призывах к бунту противу моей власти». Приняв совсем уж скорбный и печальный вид, хоть глаза властителей скрывала повязка, но лишним это точно не было, епископ кротко напомнил. Даже апостол Петр трижды отрекался от Спасителя ради спасения своей жизни от нечестивых язычников. Милосердие есть удел истинно сильных государей. Да, видя, что носитель рубинового венца задумался и вроде бы заколебался, Валериан Протасевич мягко развил первый успех. Тоже заповедовал апостол Павел в послании своем к римлянам. Ты же помнишь стих 19? «Не мстите за себя, возлюбленные». «Но дайте место гневу Божию, ибо писано «Мне отмщение, и я вас дам», — говорил Господь». Задумчиво хмыкнув, великий князь продолжил свой путь, но уже гораздо медленнее, не заставляя главного католика своей страны несолидно торопиться. «Значит, предлагаешь отпустить их без наказания, положившись на волю Вседержителя? молви мне, Валериан, а что бы сделал на моем месте какой-нибудь король-католик?» Не будем вспоминать христианнейшего Филиппа Испанского и то, как он усмиряет бунтующих протестантов в Нидерландах. Возьмем кого-нибудь поближе, хоть бы и французского Карла, девятого этого имени. Так как помиловал бы наш брат Карлос уличенных в воровстве против его трона и веры? Эээ, веры, государь? Ну как же, разве не сам спаситель заповедал мирянам отдавать Кесарю Кесарева, а Богу Божье? А еще что-то говорил о том, что любая власть суть от Бога проистекает, и потому надобно законным государям преданно служить и повиноваться. Помявшись, каноник Вилинский все же заявил, что Карл Валуа определенный не чужд милосердия и непременно бы помиловал бунтовщиков. Ну хотя бы на первый раз, примеру, взяв с них клятву не участвовать более ни в какой измене. И, конечно, это хорошо бы сказалось на отношениях с католической церковью, и некоторыми щедрыми прихожанами он и Очень, кстати, в переходе дворца появились и потерявшие любимого повелителя князья Острожский и Алилькович Слуцкий в компании великого гетмана литовского Хаткевича, которых он еще вчерашним днем пригласил на нынешнюю обеденную трапезу. «Что же, Валериан, я, как и ты, верю в промысел Божий. И потому вот тебе мое слово. Сейчас у нас первая декада августа». Если правитель франков мирно почтит память святого Варфоломея, то я помилую всех запятнавших себя предательством и изменой пасторов, служек и насельцев Риги. И более того, я перестану доискиваться, какие монастыри и костелы Литвы помогали бунтовщикам деньгами, оружием и иным прочим. Хотя Гохард Кетлер и его подручники уже развязали языки, и писцы не успевают заполнять за ними все новые допросные листы. Государья... «Но если сложится иначе, то все католические обители, уличенные в измене пред троном, будут закрыты, а все бунтовщики останутся там, где пребывают ныне, клянусь о том, при благородных свидетелях». Два князя и один магнат тут же склонили головы, подтверждая, что да, услышано и засвидетельствовано. Благочестиво наложив на себя окрестные знамения в православном каноне, которое тут же совершенно машинально отзеркалил католический иерарх, разумеется, уже на свой манер, Дмитрий Иоаннович абсолютно искренне провозгласил, «Да будет на все воле его, и пусть нас рассудит Вседержитель!»